лифт «А такие ушки, а такие глазки, как у этой Ксюшки, встретишь только в сказке, типа эпиграф», — сочинил Михалыч. Потом. Михалыч зашел в подъезд и сказал «Здравствуйте». Напротив лифта стояла женщина «Здравствуйте» и описала кончиком носа траекторию. Михалыч видел такую траекторию впервые и подумал «Надо же». Лифта было два. Ее пришел первым, она вошла и пригласила. Заходите. Он вспомнил всякий телекриминал и глупо пошутил. А вы не боитесь? Надеясь на плюсовую оценку своей полуинтеллигентной физиономии. Надежда оправдалась. Нет. А вы меня? Что я вас? Уточнил Михалыч, заходя в кабину. Лифт поехал. Вы не испытываете чувство страха, Михалыч? Я Ксения, соседка ваша. Снизу. Улыбка была веселой и пахла духами, а носик... Носик описывал невообразимые 3D-линии, почти светящиеся, и гипнотизировал. «Я испытываю к вам совсем другое чувство, Ксения». Он замешкался, лифт остановился, а носик замер и стал ироническим. «Не страх, но тоже довольно примитивный, если поразмыслить». Михалыч смутился еще больше, вздохнул. «Если поразмыслить, да». Пока, Михалыч. Пока.